Глава 19. Лакс. Я в панике проснулась и проверила свои воспоминания. Вроде все на месте. Значит, Юэ не отмотал время назад до момента, когда наша кошмарная беседа еще не состоялась иначе мне бы и в голову не пришло проверять. Усилием воли я поборола желание отправиться обратно в страну грёз. Рядом со мной крепко спали Калет и Милли, а Дьюи всегда был ранней пташкой, и я не хотела, чтобы он проснулся раньше меня. После нашей ночи в бриллиантовой комнате прошла неделя. Всю эту неделю я целыми днями держала его под воздействием чар и засыпала, только когда чувствовала, что вот-вот отключусь. Если я не буду держать его под контролем магии, он может натворить бед, может догадаться, что я только изображаю любовь к нему и переместиться обратно в те дни, когда я еще не видела его истинной сути. Но прошла неделя, а это значит, что возврат к той ночи в бриллиантовой комнате будет стоить ему двух лет жизни. Не слишком ли высокая цена за мое неведение? «У меня не было никакого желания это выяснять. Нельзя идти на такой риск». Я призвала свою магию и тут же накатила боль. Рот раскрылся в безмолвном крике. Зажмурившись, я притянула к себе длинную светонить, струившуюся над домом Дьюи и близгавания. Прибавив десяток лет, он стал болезненно мнителен, а бесконечные атаки родственников довели его до паранойи. На прошлой неделе он не раз предлагал мне переночевать в его особняке, нарушив все представления чопорных хроносов о благопристойности. «Это для твоей же безопасности, дорогуша. До выборов всего неделя, любовь моя!» Магией я старалась умерить эти собственнические порывы, но все же позволила укорениться некоторой паранойи. Если точнее, когда его семья снова нанесет удар — Нашим сторожевым псом должен стать дружественный путешественник во времени. Другие отрицательные чувства — мнительность, сожаление, приступы ревности, вспыхивавшие всякий раз стоило мне уйти — я просто отметала. В моих собственных интересах держать Дьюи в состоянии неизменного счастья. Целыми днями с момента пробуждения и пока он, наконец, не засыпал, Моя магия отсекала все тревоги и оставляла в нем лишь уверенность, что его любят. Пусть чувствует себя смельчаком, пусть видит в зеркале человека, умудренного опытом, и гордится собой. Чем больше людей задерживали взгляд на его изменившемся лице, тем усерднее мне приходилось вытаскивать его из пучины горя. Это была единственная ошибка, которую он не мог исправить. Но я ни на миг не предоставляла его самому себе. Так рисковать нельзя. В следующий раз колет упадет в яму поглубже прежней. Вот-вот приедет Дьюи, опять на целый день уведет меня вербовать сторонников для выборов. А пока его нет, я проскользнула в кабинет дяди Вольфа и стала упражняться в технике, которую показал Тревор. Сейчас мне как никогда требуют содержать мысли в тайне. Но не прошло и 15 минут, как в кабинет заглянула тётя Кэролин. «Дьёи пришел, ищет Лакс!» Она подмигнула мне. Я с трудом подавила желание плюхнуться в кресло. Он всегда приезжал чуть раньше, и пока ждал меня, болтал о том о сём с моими скептически настроенными родственниками. Каждое его движение было тщательно отрепетировано, каждая улыбка старательно продумана. Словно казаться добрым — это наука, которую ему приходилось осваивать. Я встала, сдерживая зевоту, и тётя Кэролин зъерушила мне волосы. «Что, ледяная принцесса, не выспалась? Вчера ночью я не видела тебя в доме веселья». «До выборов всего два дня», — пожаловалась я. «Целыми днями хожу с ним на каблуках, завлекаем сторонников, ноги болят». Она поймала меня за руку и повернула лицом к себе. «Отдыхай получше, Лакси, девочка моя. Никакого удовольствия дразнить тебя, когда ты пашешь на износ». «Не волнуйся», — я похлопала её по руке. «После выборов отосплюсь». «Я серьёзно. Да, ты осталась без мамы, но у тебя всё ещё есть мы. И мы заботимся о тебе. Все до единого». Долгое мгновение я не отважилась заговорить. К горлу подступил ком. Дядя Вольф перекладывал бумаги на столе. В его светонити билось горе, которое он так умело подавлял. «Устрою себе вечером небольшой перерыв», — сказала я наконец. «Схожу с Калет мили на летнюю ярмарку». Эту идею подал мне Джеймисон, когда мы вместе мечтали о беззаботном лете. Колеты мили были в шоке, что я их пригласила, но согласились пойти. Хорошо, тетя отпустила мою руку. Без Дюи, без Дюи, если он согласится хоть раз выпустить меня из виду. Он ждал в вестибюле, и как только я появилась, его светонит светилась темно-красным. В этом-то и была загвоздка, под его спокойной, расчетливой внешней оболочкой. За всеми агрессивными наклонностями и хозяйскими замашками скрывалась искренняя привязанность ко мне. «Готова, дорогая?» Я взяла его под руку. «Готова». Всю вторую половину дня до вечера мы с Дьюи ходили по домам, стучались в двери, пожимали руки. Вопреки опасениям, преждевременное взросление пошло ему только на пользу. Те, кто не знал его, полагали, что ему уже за тридцать. А тех, кто знал, я зачаровывала, и они восхищались историей о том, как он героически спас мне жизнь. Мы быстро набирали популярность, становясь самой обожаемой парой на Шармане. И я хорошо играла свою роль, потому что хоть я совсем не доверяла Дьюи, он все же старался завоевать симпатии моей семьи. В отличие от Джорджа, который, по-видимому, стрелял в меня. Через несколько часов на репетиции шоу, которое мы готовили в Зимнем театре по случаю выборов, Дьюи сидел в первом ряду. Когда я выступала на трапеции, он с Тревором удалился в представительскую ложу, и его светонить вспыхнула такой жгучей ревностью, что мне тут же захотелось провалиться под землю. «Мне нужен перерыв. Нужно хоть ненадолго вздохнуть свободнее, а больше всего...» Нужно поговорить с Тревором с глазу на глаз. Кто, как недобросовестный помощник, читающий мысли, знает, что скрывается у Хроноса под непроницаемой маской? Но после репетиции Дьюи уже ждал меня за кулисами. «Отлично, дорогуша. Не пора ли немного развеяться?» Я с гордо поднятой головой и безмятежной улыбкой вытерпела его поцелуй. «Вообще-то я уже договорилась с сестрами, что схожу с ними на ярмарку. Помнишь? Но выборы уже послезавтра. Нам надо отдохнуть. Это тебе надо отдохнуть. Я желаю ему руки. Сегодня ты хочешь дать мне немножко свободы. Хочешь увидеть, какой обновлённый и свежий я стану после прогулки с сёстрами. Увидимся утром. Он колебался. Моя магия боролась с его собственническим инстинктом. Не думаю, что это разумно. Со мной может пойти Тревор. Он не позволит случиться ничему плохому. Правда, Тревор? Польщенный Эдвардианец поправил воротник. Да, мисс Ревель. Тогда решено. Я рассылала Володю его без щеки. Ты очень устал и хочешь отпустить меня. Возьми с собой своих телохранителей, а я возьму Тревора. «Ты заглянешь только на ярмарку, а потом пойдёшь домой», — я одарила его слачайшей улыбкой. «Да, конечно». В последнюю неделю июля на узкой полоске зелёной травы между портом и морем выстраивались палатки и тележки с едой. Место удачное, надёжно спрятанное в глубине ночной стороны, при этом расположенное недалеко от поместья Дьюи и начинавшейся за ним дневной стороны. С каждым шагом, приближавшим меня к постели, на которой он метался и ворочался, его вращающаяся светонить укорачивалась, и моя простреливающая головная боль чуть-чуть утихала. Моей магии явно не нравилось постоянное напряжение, которое от нее требовалось последние дни. «Я сделал все, как ты просила», — сказал Тревор, и обратил особое внимание на мысли мистера Хроноса. «Ты права». Он многое от меня скрывает. Так я и знала. Но он далеко не первый на Ашармане, кто притворяется не тем, кем является. Тревор замедлил шаг и поглядел на меня. Многие лелеют злые мысли, но Дьюи творит добрые дела. Он никогда не отказывал мне в выходном дне, повышал мне жалования, не дожидаясь, пока я попрошу. По правде говоря, о таком работодателе можно только мечтать. Неделю назад. Я бы с ним согласилась. Он покалечил колет, напомнила я. Никогда ему этого не прощу. Тревор огорченно сдвинул брови. Понимаю, но кого бы ты предпочла на посту мэра? Того, кто растянул лодыжку твоей кузине, чтобы стать героем в твоих глазах? Или человека, способного ради власти покуситься на родного брата? Ни того, ни другого. Я направилась прямиком к арке из воздушных шаров украшавший вход на ярмарку. Тревор догнал меня. «Ты не хочешь за него замуж. Прекрасно понимаю. Но он тебя любит и готов сделать всё, чтобы завоевать тебя, в том числе охранять твою семью от любых напастей. Всё, кроме как дать мне драгоценный камень. Будь у меня на пальце крупный самоцвет, я могла бы не прибегать к своей дополнительной магии месяцами, а то и гадания. А если он и вправду победит на выборах, Ревелям будет гарантировано влияние на нового мэра. И мне всего-то нужен для этого большой, увесистый бриллиант». У входа стояли калеты Милли, они помахали мне, подзывая. Милли взяла Тревора под руку. «Как вам этот чудесный вечер, мистер Эдвардс?» «Я счастлив быть здесь с вами». Милли просияла и невольно сошагала с ним в ногу, Ее светонить вспыхнула Алым. Интересно. Дьюи не возражает, что ты проведешь вечер с нами? Вполголоса спросила Калет. Ведь выборы совсем скоро. Чудесно. Даже не видя болезненной светонити, привязывающей меня к нему, Калет догадалась, что он держит меня на коротком поводке. Я не нуждаюсь в его разрешении. Ты помогла ему снять вставные зубы перед уходом? Не удержавшись от смеха, я откнула ее локтем. Нехорошо шутить над тем, что он стареет. А представляешь, просыпаешься ты завтра, а тебе уже 34 колет передернула. Даже старше, чем были наши матери, когда их не стало. Она призадумалась. Раньше мы часто говорили о них, но с некоторых пор перестали. Верно, Сказала она наконец и смягчившимся голосом добавила: А какие они были красивые! Я попыталась вытащить из памяти мамин облик, но со временем детали вырисовывались все менее отчетливо. Я постепенно забывала ее. Колет взяла меня под руку, по ее светонити проплыли тонкие завитки горя. Ну, нана, на у нас вон как хороша! Так что, смею надеяться, мы останемся красивыми еще на десятки лет. Я бы не отказалась иметь такую же грудь. Мечтает не вредно. Смотри, а вон и они, — кивнула Калет. Нас уже ждали Роджер, Джеймисон и Триста. Джеймисона было трудно не заметить. Он на целую голову возвышался над толпой, рукава темно-синей рубашки на пуговицах были закатаны, из-под шляпы выбивались непослушные волосы, Его светонить изменила свой серьёзный золотистый оттенок и стала необычно синей, как ночное небо перед появлением первых звёзд. Его что-то угнетало, но при виде нас он просиял. Приведи меня. Моё глупое сердце заколотилось быстрее. Он уже несколько дней избегал меня, может быть, простил наконец за то, что я практически бросилась к нему на шею. Милли ткнула меня в бок. «Не упусти свой шанс!» Я расправила вышитый подол летнего платья. «Говорила же тебе, мы с ним просто друзья!» «Ага! В твой первый свободный вечер за много лет рядом по чистой случайности оказался твой новый друг! Ребята, привет!» «Приветствуем самых красивых дам этого острова! И тебя, Тревор, конечно, тоже!» Роджер приподнял шляпу. Триста кивнула мне. Ну, всё-таки уже небольшой прогресс. А когда она обернулась калят, её святонит заискрилась как фейерверк. Что-то новенькое. Я оглянулась по сторонам, но, разумеется, никто ничего не заметил. «Ну как?» Роджер закинул руки на плечи друзьям. «Какие у нас планы?» «А давайте опробуем на себе все туристические развлечения. Для начала прокатимся на чёртовом колесе, Раньше меня водила на него мама, и это было самым ярким летним событием. «Потом пройдёмся по киоскам с едой и сыграем во все ярмарочные игры. Чего вы на меня так смотрите?» Мили невинно заморгала. «Как так?» «Как будто у меня язык заплетается, словно у Наны, когда она перепьёт». Я поёжилась на прохладном ветерке. «Мы ведь всегда так ведём себя на ярмарках. Правда?» «Давненько ты с нами не гуляла», — осторожно произнесла Калет. «Теперь мы ведём себя на ярмарках чуть более по-взрослому». «Ну, конечно. Я описывала идеальный выходной день одиннадцатилетней девочки, И хотя я давно уже никуда не выбиралась с сёстрами, они-то сюда ходить не переставали». «А как обычно веселитесь вы?» Роджер сунул руки в карманы. Пока я не уехал, мы играли в русскую рулетку с эфеженовыми коктейлями. Потом объедались пончиками. Эфеженовые коктейли для нас сущее разорение, но...» Калет с широкой улыбкой обвела нас взглядом. «Давайте посоревнуемся». «Ты? Хочешь устроить соревнования?» Сделанным ужасом отшатнулся Роджер. «Точно!» Милли захлопала в ладоши. «Давайте поиграем в шляпы!» Колет усмехнулась. Ты читаешь мои мысли. Моя любимая игра. Делаем все то, что предложила Лакс, но при этом уговариваем всех встречных отдать нам свои шляпы. Милли весело поглядела на нас всех. Победит тот, кто под конец вечера раздобудет самую смешную шляпу. Триста нахмурилась. Хочешь, чтобы мы выпрашивали у людей их шляпы? Можно выпрашивать, а можно делать вот так. С преувеличенно кокетливой улыбкой Калет приобняла Тристу за плечи, сдернула с нее шляпу и водрузила себя на голову. Джеймисон неуверенно замялся. «Вряд ли я так смогу». «С твоей младенческой физиономией у тебя получится лучше всех!» Милли подмигнула мне. Я наступила ей на ногу. «Правда, у него лицо как у невинного младенца?» Триста ущипнула его за щеку. Постоянно ему это твержу. Победитель придумывает фант для всех остальных. Идёт. Колет снова взглянула на меня, и на сей раз в её глазах светился не вызов, а нечто другое, более хрупкое надежда. Я сняла шляпу тристе с головы Колет и надела на себя. Надеюсь, Колет, ты любишь проигрывать. Она рассмеялась. Я никогда не проигрываю. «Вот увидишь!» Роджер повёл всю нашу компанию искать коктейли. Джеймисон немного отстал, я отважилась замедлить шаг и поравняться с ним. «Что у них там происходит?» Я кивком указала на калеты 300. Они склонились друг к другу и о чём-то перешёптывались. Уголки его губ приподнялись. «Если что-то и происходит, они обе будут держать рот на замке». Ну, хотя бы не я одна пребываю в полном неведении. Поэтому-то Калет тайком возвращается домой на заре. Однажды я застукал, как Триста улыбается безо всякой причины. Пустяки, конечно, но для неё это всё равно, что кричать о своих чувствах на весь остров. Калет что-то шепнула Триста на ухо, и та со смехом шлёпнула её по руке. Взглянув на Джемисона, я подавила в себе ноющую зависть. «Что с тобой?» «Да ничего, не беспокойся, всё хорошо». Я пригляделась внимательнее. Он понимал, я вижу, как потускнело сегодня его светонить. Сняв шляпу, Джеймисон стал теребить поля. Я выяснил, что случилось с моими родителями. У Наны? Я остановилась. Нет, у одной Эдвардианки с дневной стороны. Мэг. А, ведьма Мэг. Ну, конечно. Старая Эдвардианка собирала блестящие секреты, как сорока. Блестящие секреты, наподобие моего. Я схватила его за руку. «Ты говорил обо мне?» Он зарделся. «Что? Нет. Ты подумал обо мне? Хоть на миг? Потому что если она узнает о моей... Мне конец и...» «Лакс, не бойся. Я о тебе ни разу не подумал, честное слово. Даже на миг». Почему-то его слова меня ничуть не успокоили. Я дернула руку, чтобы не смутить его в очередной раз, а то снова начнёт избегать встреч со мной. «Я не это имел в виду», — он запустил пальцы в волосы. «Я просто думал совсем о другом. О родителях, естественно». Я шла рядом, старательно отводя взгляд и отчаянно желая, чтобы щёки перестали краснеть. «Ну и как? Что удалось выяснить?» Его светонить была тёмно-синей, почти чёрной. Какие бы тайны он ни узнал, говорить о них ему явно не хотелось. «Давай лучше просто классно проведём время, а под конец вечера я тебе всё расскажу». «Как хочешь», — мягко ответила я. «И вообще, сегодня мы пришли сюда веселиться, ну и, разумеется, за шляпами». Я оглядела толпу в поисках подходящей добычи. Он склонился ко мне, и понизил голос. «А ты можешь держать его под действием своих чар и при этом веселиться?» Разумеется, он обо всём догадался. Неудивительно, что они с Роджером подружились. У обоих за невозмутимым видом скрывались большие сердца, способные чутко улавливать потребности других людей. Я осмелилась лишь коротко кивнуть. «Но тебе же больно!» ты не поверишь, как быстро можно привыкнуть к боли. Знаешь, на самом деле поверю. Его сапфировые глаза проникали мне в самое сердце. Значит, отныне ты собираешься всё время держать его под контролем с помощью своей магии. И с помощью драгоценного камня, если сумею получить хоть один. Я проверила светонит Дьюи. За те несколько минут, что я отвлеклась, Жуткая неуверенность в своих силах вновь пустила корни. Если ляжет спать в таком состоянии, будет всю ночь ворочаться и мучиться кошмарами, которых я не вижу. Замедляя шаг, я поглубже нырнула в чернильницу, не обращая внимания на жгучий всплеск боли в затылке. «Тебе ничто не грозит. Ты счастлив и хочешь спать. Очень хочешь спать». Моя магия боролась с расстоянием, веки наливались тяжестью, грозившей раздавить голову, и чернильница, казалось, вот-вот лопнет. Джеймисон подхватил меня, и я прислонилась к нему изо всех сил, стараясь не упасть в обморок. Надо продержаться совсем немного, подождать, пока закончится этот магический припадок, и всё пройдёт. Пройдёт. Что случилось? Калет была совсем рядом, я даже ощутила аромат её кокосового шампуня. Дьюи, наконец, уснул. «Всё хорошо», — выдавила я. «Просто споткнулась». Она приподняла бровь. Ревелли не спотыкаются. «Это я виноват», — выпалил Джеймисон. «Попался и под ноги, балван неуклюжий. А всё потому, что у меня ноги такие большие». Колета опустила глаза и увидела, что Джеймисон до сих пор держит меня за талию. Он благоразумно убрал руку. Милли обняла колет за плечи. А знаешь, что говорят о тех, у кого большие ноги? Щеки Джеймисона мгновенно вспыхнули. Ммм, нет. Им нужны большие носки. Милли с улыбкой утащила колет. Спасибо, шепнула я Джеймисону. Он протянул мне платок. Опять кровь из носа. Но для тебя это всё равно опасно, да? Даже когда ты не пользуешься своей магией, если рядом пройдёт Эдвардианец. Только если мы будем думать об этом. А мы не будем, потому что затуманим свои мысли выпивкой. Я взяла его под руку и потащила к остальным, стараясь не обращать внимания на тепло его коши. «Очаровательные рожки!» Подмигнул Роджер, принимая сдачу у барменши из семьи Фиженов, и сунул изумруд в свою заначку для мести. Потом обернулся к нам. В руках у него был целый поднос разноцветных коктейлей в сувенирных бокалах, напоминающих по форме силуэты обношенных людей. «Оказалось дешевле, чем я думал!» На этой неделе Дьюи снизил цены на спиртное. Это было частью его предвыборной стратегии. «Люди так преисполнятся благодарности, что забудут, чьими стараниями цены взлетели до небес, а после выборов ничто не помешает ему поднять их снова». Триста взяла у Роджера коктейли и раздала всем. «Глупыши Вилли» — для Тревора, «Солнечный свет» — для Милли, «Философ» — для колет, «Лесная быль» — для Джеймисона, «Буренушка» — для Роджера и для нашего сверкающего Рубина. Она со сладостной улыбкой протянула мне стакан с мерцающим золотом. «Большой бокал золотоискателя». Я взяла коктейль, и моя улыбка не дрогнула ни на миг. «Лучше сохранять хорошую мину при плохой игре, чем доставлять тристие удовольствия, огрызаясь на колкость». Не успела я сделать и глотка, как Джеймисон отобрал у меня бокал и вручил свой, зеленый. «Давай меняться. Все мы знаем, что немного золота мне бы не помешало». Он чокнулся со мной золотистым напитком, как вдруг Роджер чуть не сбил нас с ног. «А как же тост?» Калетта салютовала бокалом. «За здоровье?» «Нет, хороший тост». «А помните, как говорила Нана?» Милена наморщила лоб. «Помню». Роджер поднял бокал. «Дурачки на дневной стороне!» прижимая богатство к груди, в одиночестве ночью ложатся в постель. Ну а если твой дом, наш шатер, никогда ты не будешь один, так поднимем бокал за семейство Ревель. Триста хрустнула шеей и осушила бокал. Роджер, глядя на нее, присвистнул и проделал то же самое. «Надо пить залпом?» — шепотом спросила я у Мили. «Обычно мы потягиваем не спеша». Но раз уж такое дело, будем как все. Она запрокинула голову и стала жадно пить дымчато-жёлтый коктейль. А Джеймисон всё ещё вертел бокал в руках. «Ладно, как все, так и я», — вздохнул он наконец. «Я уже несколько лет не прикасалась к офеженовым коктейлям. Волшебный напиток защитит меня от телепатов, читающих мысли. Но невозможно заранее понять, насколько крепким он окажется». «До дна, мистер Порт!» В глазах на что-то мелькнуло. Едва успев заметить это, я отпила большой глоток. Коктейль оказался гуще, чем я ожидала, и почти без запаха. Лишь на языке осталась легкая горчинка. Словно я пожевала древесную кору, только очень вкусную. Кара-ра-ра-та-ра-ра. Роджер со стуком поставил пустой бокал на барную стойку. «Пойдем добывать шляпы!» У нас над головами мерцали яркие полоски света. Мы петляли среди прилавков с едой, и я остановилась вдохнуть аромат щедро приправленного специями мяса. По бокам пухлых шариков пекущегося теста стекало растопленное масло, облака сахарной ваты вздымались чуть ли не выше Джеймисона, даже выше деревьев. Боже мой! Как я люблю деревья! Прекрасные! Ярко-неоновые, вечно зеленые деревья ловко виляли коричневыми бедрами, не хуже танцовщиц из семьи Ривель. Стоило мне мигнуть, как они вспыхивали ярче звезд, ярче светонитей. Мили стиснула мне руку. Помнишь, как Роджер приносил нам жареные пончики, и мы уплетали их возле пристани? Как будто я могла забыть нежную пыльцу сахарной пудры на языке, руках коленях. Как мы тогда умудрялись насрести на это? Да он наверняка их воровал. Колета суждающе покачала головой, но не смогла скрыть улыбки. Может быть, использовал камушек и свои заначки для мести, чтобы чарами добыть угощения для всех? Так ведь, Роджер. Но Роджер не слышал. Он увлеченно флиртовал с дамой за фруктовым прилавком. Поверх пышных и сине-черных кудрей, обрамлявших красивое смуглое лицо, возвышался диковинный головной убор в виде груды бананов, ананасов, яблок. Милли присвистнула. «Ну и шляпа!» «Она ему ни за что ее не отдаст!» Нахмурилась Калет. Однако Роджер погладил один из бананов, и дама рассмеялась. Уж не знаю, волшебством или нет, но он определенно заманил ее в свои сети. «Ты завидуешь, потому что сама не заметила эту шляпу первой». Триста потянула колец за руку. «Пойдём. Я хочу крендельков в шоколаде». «Как ты?» — спросил меня Джеймисон. В его глазах плясали весёлые чертики. «А ты знаешь, что похож на дерево?» — сказала я. «На очень-очень высокое дерево». «На дерево?» Его прекрасное лицо впервые за вечер Расплылась в искренней улыбке, изо рта лился золотистый свет. Я помахала перед ним рукой, глядя, как под пальцами гнутся и перетекают мерцающие лучи. Он разломил кренделёк пополам и протянул мне кусочек побольше. «Как тебе коктейль? Подействовал?» — спросила я. «Кажется, да. Или ты покрасила волосы в золотой цвет?» Угу! Между нами продефилировал Ротшер. Его голову венчала огромная пирамида из настоящих фруктов. Джеймисон попытался одобрительно присвистнуть, но не смог удержаться от смеха. Что бы ни случилось дальше, вечер удался, потому что мы вот так искренне смеемся. Мы блуждали среди фокусников с их хитроумными трюками, и мое высоченное дерево не отходило от меня ни на шаг. «Как твой кренделек?» — спросил Джеймисон. «Очень вкусно!» – рассмеялась я. «Как листья!» «Листья!» «Листья!» «Древесный сок!» «Ой, смотри!» «Чёртово колесо!» Я потянула его к кружащимся огням. «Давай покатаемся!» «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» «Конечно!» Джеймисон кивнул Роджеру, лицо которого почти полностью скрывалось под огромной фруктовой шляпой. «Мы всемиром побрели в конец очереди». Ко мне бочком подошла Милли. «Если хочешь ехать с Джеймисоном, встань рядом с ним, когда будем рассаживаться». «Я поеду с кем угодно», — заверила я. «Ага, конечно». Она понимающих мыкнула. Роджер поглядел на колесо снизу вверх, придерживая обеими руками исполинскую шляпу. «А помнишь, какое колесо мы видели в Чикаго? Или это было в Калифорнии?» Чикаго, Калифорния. Они отрастили крылья и повидали мир. А я кружусь, как светлячок в банке, за которым забавно наблюдать, но он медленно задыхается. Очередь сдвинулась с места, и оператор «Чёртова колеса» помог Тристи и Калет сесть в пассажирскую кабинку. Милли переминалась возле меня, постепенно отдаляясь от Джеймисона. «Последний шанс!» Одними губами прошептала она. «Нет, нельзя. Дьюи может спросить Тревора, и тот расскажет ему обо всем, что мы делали». Оператор указал Джеймисону на следующую кабинку. Роджер отошел назад, уступая кому-нибудь из нас свободное место. Роджер отошел назад, уступая кому-нибудь из нас свободное сиденье. Глядя на ее фокусы, Тревор звонко расхохотался. «Уж не знаю, виноват ли в этом эфиженово-коктейле, но он был сражен в самое сердце». Деревья вокруг колеса приветственно махали мне ветками, я сделала шаг и к величайшему восторгу Милли села рядом с Джеймсоном.